Глава вторая. Мистер Кот. Каждому фамильяру положена ведьма. Чем умнее, красивее и сильнее фамильяр, тем могущественнее ему попадается ведьма. Нас специально воспитывают буквально с рождения, ведь фамильяр — это не домашняя животина, а магический симбионт, помощник. Поначалу, когда мы только появляемся на свет, опытные колдуны и ведьмы осматривают всех котят и выбирают самых лучших. Нас кормят, лелеют и тренируют каждый день несколько минут в час, воздействуя магией. Поначалу это просто мягкое облачко, пахнущее молоком. Потом оно становится плотнее, как вата или ткань. К исходу первого года Нас кутает в магию, как в плотный кокон, чтобы под ее влиянием мы менялись. Не так-то просто становиться умнее, сильнее, выносливее. Учиться впитывать магию, чтобы жить долго. Обычно коты живут лет 10, если повезет — 15. А фамильяр с опытной ведьмой может до трех сотен лет дожить а если ведьма сильная и умная, то и до тысячи. Пытка магии не прекращается три года, и каждый год среди фамильяров проводится экзамен на разумность, на умение говорить, на умение впитывать и отдавать магию. А думаете, легко с такой пастью издавать звуки человеческой речи? «Ой, сколько я всего прошел, пока научился!» Даже плакал иногда тихонечко в уголке. В конце третьего года обучения колдуны и ведьмы собрались в большом зале, чтобы в последний раз оценить результаты своих усилий. Совы, вороны, крысы, собаки, змеи, летучие мыши Даже хомяки и крупный жук-олень все прошли испытания и под бурные аплодисменты расселись по переноскам, чтобы отправиться в Академию магии и волшебства на поиск хозяев. «Меня не взяли!» Я ругался, скулил, как щенок, и кидался на стены, а мне сказали «Слишком большой маг-потенциал». Я не понял и запустил когти в колени Пита кэбота, ответственного за магическую раскачку будущих фамильяров. Тот вздохнул терпеливо, почесал между ушами и сказал. «Пойми, мистер кот, ты опасен для слабенькой дурочки. При запечатлении возьмешь так много, что глупышка перегорит. Тебе нужна очень сильная ведьма». Я остался в школе фамильяров, ждать свою очень сильную ведьму. Чтобы я не скучал, Пит читал мне вслух энциклопедию магического искусства. Все подряд. Я решила хорошенько подготовиться к будущему служению и не мог знать, какая именно ведьма мне достанется. Вообще, ведьм было великое множество природницы погодницы травницы лекарки знахарки предсказательницы темные светлые серые на каждый вид магии своя ведьма и у каждой магии свои особенности так что слушал я внимательно иногда уточнял и переспрашивал после энциклопедии с общими знаниями я перешел по ведьмам, которые работали в школе фамильяров. Неделю общался с травницей, следующую с лекаркой, потом шел к погоднице. На третий лишний год пребывания в школе фамильяров я уже и не знал, какую ведьму хочу в хозяйке, но продолжал ходить на все занятия и слушать чтение книг. В какой-то момент Питу надоело мне читать, и он оставил на подставке открытую книгу со словами. Сам разберешься. Я ворчал, бухтел, царапал его сапоги из кожи виверны, но через неделю действительно начал читать. Теперь хитрый колдун утром выкладывал на подставку новую книгу и уходил по своим делам. Я сам листал языком страницы и впитывал знания, как умел. А еще через год Пит Кэбот решил, что мне нужно повидать мир. Для этого он на каникулах взял меня с собой. Сначала мы отправились к его родственникам в кэббот холл Дамы все были прекрасны. Они чесали меня между ушами наливали молока, делились с креветками из своих тарелок, а вот мужчины. В первую очередь меня терпеть не мог глава клана Кэботов сэр Мартин Элиас Кэбот, суровый темный маг с аллергией на котов и фамильяров. Ему вторил и его младший сын Брендон Элиас Кэбот. Но больше всего меня доставал Блэс Кори противный мальчишка 16 лет, уже поступивший в Академию магии и волшебства. Это несносное создание проводило на мне эксперименты. Для начала несносный мальчишка посыпал меня порошком, от которого я чесался целые сутки. Потом облил какой-то алхимической смесью пульнул заклинанием, вморозил в кусок льда, напою молоком с валерьянкой, выщипывал шерсть, скрю палочкой во рту и даже под хвост заглянул. Этого я не стерпел и потребовал у Пита немедля покинуть поместье. А на прощание тщательно покатался в шкафу противного мальчишки. Щедро посыпав его белые рубашки черной шерстью, и пометил все его сапоги. Жаль, мне не довелось услышать, как он орал. Рано утром мы с питом уехали. После поместья клана Кэбот мы отправились в столицу. Колдун встречался со старыми знакомыми, подбирал юных кандидатов в фамильяры, навестил и Академию магии и волшебства. Поскольку все в академию уже имели фамильяров, я спокойно прибыл туда в корзинке и с интересом гулял повсюду целую неделю. Как почетному гостю, Питу выделили просторную комнату в общежитии. Но маг там практически не появлялся. Проводил вечера у друзей, ночью у подруг, одни в огромной магической библиотеке. Коты — особенные фамильяры. Мы умеем видеть духов и порой не прочь с ними поболтать. Так что в Академии я познакомился с изрядным количеством призрачных существ. С некоторыми даже подружился, узнал немало секретов, а к отъезду в летний лагерь травников сумел прочитать свежий номер «Магического вестника». Потом мы несколько недель болтались в полях, где меня использовали как поисковую собаку. «Мистер Кот, ты ведь точно чувствуешь, где тут растет белянка дивноукая? «Мистер Кот, мне очень-очень нужна лапчатка перистая». «Итак, три недели...» Я похудел, нацеплял перьев или лесного мусора сбил лапы, водя по лесу, бестолковых адепток. И когда я готов был взвыть и пожаловаться на жестокого колдуна директору школы фамильяров, Пит получил письмо. Прочитал, хмыкнул, а потом сказал. «Мистер Кот, собирайся, мы едем знакомиться с ведьмой».